Дом у реки. Артанс. Карета замедляет движение, и впереди показываются ворота — чугунные сооружение с золочёными украшениями и инициалами. Ворота эти, чересчур великолепные для деревенской фабрики, смотрятся нелепо. На ближайшей камнестворке красуются позолоченные буквы ВО. Безошибочная примета выскочки. «Да чего за уряд...» изрекаю я так чтобы жозеф меня услышал, но отвратительный скрежет металла при открытии ворот прерывает меня на полуслове. когда мы минуем этот так называемый парадный въезд мужчины по обе стороны от ворот снимают шляпы и приветствуют экипаж, побуждая пепено забраться ко мне на колени и издать тихое рычание ну жену шепчу я проводя затянутой в перчатку рукой по его головке. Бросив взгляд налево, я замечаю, что на другой створке тоже имеются инициалы — Ж.О. Мой муж при виде этого зрелища опускает голову, чувствуя себя униженным от того, что его монограмма представлена в столь вульгарном виде. Вдобавок к этому я, как ни странно, слышу вздох своего свекра, который тоже отворачивается от инициалов собственного сына. С тех пор, как мы покинули Версаль, он впервые проявил чувства. Всю дорогу с Евельгелем провел в молчаливой неподвижности, не отрывая взгляда от оконного стекла. Наконец, мы останавливаемся на открытом четырехугольном участке, окруженном безобразными фабричными зданиями. За ними смутно виднеется излученная реки. От этого унылого двора на холм ведет дорога, окаймленная высокими деревьями, и по обе ее стороны толпятся люди, ожидающие моего прибытия. Они прикололи к кафтанам и кофтам пучки вислой зелени. Очевидно, это дань какой-то деревенской традиции. «Фелиситасьон!» — безрадостно выкрикивает кто-то. Я предполагаю, что карета остановилась всего на минуту, чтобы мы могли помахать собравшимся, прежде чем двинуться дальше. Но какой-то мужчина открывает перед моим мужем дверцу. У меня появляется возможность получше разглядеть холм, на вершине которого стоит дом». Хотя видны лишь верхние этажи, он весьма непригляден. Мрачное, безо всяких украшений здание, тусклый фасад которого сливается с серым небом. К тому же это строение лишено гармоничной архитектурной симметрии. Единственная башня, примыкающая к ближнему краю здания, напоминает уродливый нарост и таращится на меня единственным окном, будто одноглазый циклоп. Вид ее жуткого купола вызывает дрожь. «Какое страшное сумрачное здание», — заявляю я, стараясь отвлечься от своих размышлений и указываю на него пальцем. «Господи, мой кукольный домик из детства и то был роскошнее. Пожалуйста, скажите, что мне не здесь предстоит поселиться». Эта реплика долетает только до ушей Вильгельма уберста и его сына. Во всяком случае, слуга у дверцы кареты делает вид, что ничего не слышал. Люди в толпе слишком заняты своими разговорами и лишь время от времени вытягивают шеи в сторону экипажа, чтобы хоть мельком разглядеть меня. «Я кричат они без особого восторга. «Я веню, мадам!» «Выходите!» Жозеф выпрыгивает из кареты и протягивает мне руку, а когда видит, что я не сдвинулась с места, лицо его мрачнеет. «Выходите!» Нетерпеливо повторяет он. Отсюда мы пойдем к дому пешком, чтобы поприветствовать работников. Пока я неохотно пододвигаюсь к дверце, крики на дороге становятся громче. Я снова замираю на месте, оценивая ситуацию. «Выходите! Пожалуйста!» На сей раз Жозеф цедит сквозь зубы, и на щеках у него проступают розовые пятна. Встреча была устроена заранее, эти люди давно ждут. Небо явно грозит новым ливнем, и вдобавок к этому я заключаю, что отсюда мы будем тащиться до дому целую вечность. И мне ничуть не хочется задерживаться по дороге ради сомнительного удовольствия раскланиваться с каждым встречным и поперечным. Я мотаю головой, откидываюсь на спинку сидений и говорю — «Пожалуй, нет. Я поеду в карете до самого дома. Для подобных прогулок у меня неподходящая обувь». Я стучу в стенку кареты и велю кучеру трогаться с места. Повинуясь приказу, тот стягает лошадей, а мой муж неловко подается вперед, чтобы остановить его. Толпа затихает, по рядам бегут шепотки. Вильгельм Моберст наклоняется ко мне и кладет свою большую ладонь на мою руку. Взгляд его не непреклонен. Как сказал мой сын, работники специально собрались, чтобы встретить вас. Им не понравится столь явное пренебрежение. Некоторое время я молчу, обдумывая его предостережение, после чего решаю, что на сей раз надо подчиниться, и, вопреки голосу разума, позволяю мужу помочь мне выйти из кареты. Тут, наконец, я вижу, насколько огромна собравшаяся масса и на долю секунды столбенею. На дороге скопилось куда больше людей, чем мне казалось, и их лица выражают явное неодобрение. Пепен нервно вертится у меня в руках, его крошечное тельце напряжено от волнения, я же пытаюсь скрыть свое». Толпа какая-то беспорядочная. Мне это не по душе. В моем воображении всплывает жуткая сцена — шимпанзе, окружающие аристократа и бросающаяся на него со стиснутыми кулаками и оскаленными зубами. Тяжело вздохнув, я отмахиваюсь от этой картины. И меня не запугать. Вильгель Моберст, его сын и я с трудом поднимаемся по дороге, которая, как мне теперь понятно, является собой подъездную аллею. На ходу я одариваю рабочих мимолетными вымученными улыбками, не прислушиваясь к тому, что они говорят, но главным делом стараюсь сосредоточиться на окружающем пространстве». «Какой зловещий дом! Решетки на окнах придают ему сходство с клеткой. Во мне нарастает паника, голова под париком начинает зудеть. От этого ощущения меня отвлекает хлюпающий звук, который производит моя туфля, и я опускаю взгляд на свои юбки». Они перепачканы землей, дорогая материя безвозвратно испорчена. Я брезгливо морщусь, а когда вновь поднимаю глаза, то несколько пугаюсь, увидев прямо перед собой смуглокожую крестьянскую девицу, которая с нескрываемым отвращением, превосходящим даже мое собственное, смотрит мне прямо в лицо.